Глава 67. «Я навещаю папу каждый день. Вскоре у него из носа убирают трубки. Потом он возвращается в своё отделение и снова может есть обычную больничную еду. Мы каждый день приносим ему что-нибудь вкусненькое. Мама разрешает мне самой выбирать для него угощение в магазине при больнице. Он мигом сметает всё, что мы приносим, хотя медсёстры говорят, что он не должен быть таким голодным». «Ты прямо как пылесос», — говорю я ему. «В тебе исчезает всё, до чего ты можешь дотянуться». Я вижу, что папе становится лучше. Сначала он дышит тяжело и хрипло, но через пару дней всё приходит в норму. И вот он уже настолько окреп, что может вставать с кровати. Ходит он медленно и неуверенно, и сначала ему приходится подержаться за угол при кроватной тумбочке и подождать минутку, чтобы восстановить дыхание. Но он не сдаётся». Делает круг по всему отделению. На следующий день он проходит этот маршрут уже без остановок. Я помогаю ему улечься обратно в кровать. Взбиваю ему подушки. Он сильно похудел за последнее время. Я размышляю, сколько должно пройти времени, пока он вернется к своему обычному размеру. Думаю я о своем лебеде, перелетевшем на новое озеро. Лебедь тоже, наверное, сейчас меняется в размерах, становится больше и упитаннее, готовится к перелёту обратно домой. Молодые серые перья превращаются в белые, взрослые. Только Гарри пока не идёт на поправку, и новые перья у него не вырастают. Я захожу к нему каждый раз, когда навещаю папу. Сижу рядом с ним, у него на кровати. Мы вместе смотрим на озеро. Заросли камышей и осоки пожелтели, А на дороге огромные лужи. Гарри как-то притих после того, как птица улетела. Он говорит, что скучает по ней, но я знаю, что он волнуется из-за трансплантации. Он сжимает руки, крутит большими пальцами. Как бы мне хотелось стереть постоянную морщинку с его лба.